Глава седьмая. Моё продолжение. Таир. Залетаю в перинатальный центр, как будто за мной кто-то гонится. Сердце подскакивает горлу в ушах пульс бомбит не переставая. Элина сказала, куда идти, поэтому сразу же мчу в отделение, где она лежит. В палату к ней не пускают, но я хорошо попросил, и мне разрешили хотя бы зайти в коридор в бахилах и халате. Эля выходит из комнаты в конце коридора и медленно идёт ко мне, придерживая живот одной рукой. Снова бледная, белая, синими кругами под глазами. Но не менее прекрасная. В глазах страх, грусть и слёзы. Мы встречаемся посередине, и я вижу, как она кусает сухие потрескавшиеся губы и вытирает щёки. Я жадно мажу по ней взглядом, но и держу себя в руках. Впрочем, как и она, я это чувствую. Здравствуй, Таир. Тихо произносит она. «Здравствуй, Эля». Хрипло отзываюсь и держу себя в руках, потому что так сильно хочу дотронуться до нее. «Пойдем туда». Показывает на диванчик у стены. «Не могу пока долго стоять». «Да, конечно, давай помогу». Беру ее под локоть и веду к дивану. Она осторожно садится и морщится от боли. «У меня была Кесарева. Тридцать третья неделя» объясняет она. Воды отошли внезапно. Я была на работе, на своей новой работе. Сажусь рядом с ней и держу дистанцию, борюсь со своими демонами. Мне экстренно сделали операцию, он даже сразу закричал. Ее голос дрожит и слезы снова текут из глаз. Слушаю это и злюсь на себя за то, что поверил тогда, что ребенка нет. Зачем она это сделала? Его забрали в реанимацию. Весил меньше двух килограммов. Такой крохотный, худенький, весь в трубках. Дышит с помощью ИВЛ, потому что легкие незрелые. Мне так страшно. Прячет лицо в ладонях и плачет. Не могу больше сидеть в стороне. Сажусь ближе, обнимаю ее за плечи и молчу, находясь в полнейшем шоке. Сын. У меня родился сын. Отели. Что говорят врачи? Спрашиваю после того, как она успокаивается. «Говорят, что таких деток выхаживают, но я очень боюсь, Таир». Поднимает на меня красные глаза и смотрит. «Я бы и не звонила тебе, но у меня никого нет. Только тетя. Но у нее своя семья. Я одна и не знаю, как быть». «Почему соврала?» Ставлю локти на колени и сжимаю пальцы в замок. Разозлилась. Пожала плечами Эля. Поняла, что ничего у нас не получится, и ребенок будет только обузой для тебя. А еще хотела быть сильной и независимой. Думала, рожу для себя, подниму его сама, как моя мама меня. Но на деле я оказалась слабее. Ты за меня решила, что я откажусь от сына? Корю я, пытаясь скрыть раздражение. Прости. Шепчет она, еле шевеля губами. Сейчас я понимаю, что была неправа. Ты должен был знать. Поэтому я позвонила тебе. Я боюсь, что не справлюсь одна. Что сейчас нужно? Без лишних эмоций интересуюсь я. Я хожу в реанимацию каждые три часа и кормлю Аланчика. Начала она, но я ее остановил. Алан? Так зовут нашего сына. Мурашки бегут по коже, когда я это произношу. Тебе не нравится? Неуверенно смотрит на меня. Это распространённое имя для метисов. Очень нравится. Красивое имя. Алан Таирович, значит. Да. Уголки её губ подрагивают. Хорошо. Мне надо поговорить с врачом, всё выяснить. Сколько вы здесь пробудете? Судя по всему, долго. Понял. Переведём тебя в одноместную платную палату, и ты мне скажешь всё, что тебе нужно. Она молча кивает. «Я могу на него посмотреть?» «Нет, в реанимацию пускай только матерей. Но я могу показать тебе фото и видео. Я для тети снимала. Хочешь посмотреть?» Неуверенно глядит в глаза. «Конечно». Сиплю и слежу за тем, как Ирина достает телефон, включает его и заходит в галерею. «Листай вправо. Это вчера было, когда я впервые к нему пришла». Делаю, как она велит, и ком в горле застревает. Мой мальчик и вправду совсем кроха. Ручки и ножки тонкие, как спички, что шапочка, памперс и вязаные носочки кажутся просто гигантскими. Сердце сжимается от того, сколько он переносит, только родившись. Трубка торчит из маленького рта, рука перевязана, и от белой полоски тянется прозрачная нить системы. Так хочется его взять на руки, погладить пальчики, поцеловать. Мой сын Алан. Ещё одно моё продолжение. Прогнозы говорят хорошие, но может быть потом гипоксия и проблемы со зрением. Ясно. Встаю и подаю ей руку. Поговорю с врачом. Как его найти? Я даже не знаю, растерянно пожимает плечами. Уточню у медсестёр. Разворачиваюсь, но Эля хватает меня за рукав пиджака. Прости, Таир. Резко убирает пальцы и прячет руку за спину. «Спасибо. Я правда была не права, что соврала тебе». Её глаза вновь становятся влажными. «Просто... Я так боюсь. Не могу его потерять. Мы не можем, понимаешь?» Без лишних слов подхожу к ней и, наконец, обнимаю и клажу по спине, пока она плачет. «Всё будет хорошо», — повторяю я. Пусть ненадолго, пусть слишком коротко, но я рядом с ней. Я обещал себе, что больше не изменю жене и издержу обещание. И о сыне она не узнает.